Запустил толстую руку за жёлтые, широкие как ведро, галенище, достал из стёртой бумажник, раскрыл его, выгреб из бумажника мешочек с оброссом овса, затем кошелёк, потом неохотно вытянул из кошелька серебро. Сторос Локбаума не торопился и стоял опиршись спиной об бревно. Бабакин смотрел вдаль. Лепец всё шёл, шагая широко, изредка нагибаясь и всаживая в землю колышки. "Я его хорошо знаю", сказала женщина. "Одна из дорог, которую он проложил, прошла мимо нашего дома. И муж мне купил эту шаль, потому что нам не пришлось уехать в чужой город и садиться там за станок. Наше село стало городом, и мы открыли лавку". Дерижант тронулся. Кормленные лошади бежали охотно. По дороге отставали большие фуры и телеги. Дорога переходила высокими мостами через черные каналы. На каналах женщины в серых шерстяных юбках, низко наклонившись, опустив руки в коротких рукавах почти до земли, тянули тяжелые барши, влекшие в широкие лямки плоской грудью и как будто бодая в воздух желто-седыми головами. Каналы узкий и чёрная вода, усами поднимаясь у тупого носа серых барок, тихо плескалась о берега. Вдали показались вышки над каменно-угольными шахтами. И опять чёрные каналы, как будто вся Англия расцла и шкура её треснула от роста, и вся пошла чёрными полосами. Бакин сверху смотрел на широкие поля, на купы деревьев, и дома с заколоченными окнами. Почти все пассажиры на империале дремали, но женщина рядом не спала. «Вы иностранницы, должны удивляться», — сказала она. «Посмотрите на мое платье. Прежде мы делали материи с льняной основой, а теперь это чистая хлопчатая бумага, как будто это сделано в Индии». Над дорогой, прямо над головами едущих на империале, пресно влажное брюхо от ледука. Канал с барками перекинулся через шоссе. Так посмотрите же на материал. Скоро мы совсем не будем воздить лён из этой расти. Всё изменяется, сосед. Надо идти или вверх, или вниз. Мой муж после того, как дорога прошла через нашу землю, пошёл вверх, и я нашу зонтик не для дождя, а А для того, чтобы не загореть. Куда вы едете? Собакин не ответил. Почему вы молчите? Человек в дороге должен быть разговорчив. Собакин ехал сейчас не прямо в Екатеринбург, он ехал в Берлингам, и город приближался. Разноцветные красные дома не лишали город мрачного вида. Над городом стояли дымы. В у пригородного шлакбаума дирижант остановился. Забакин знал, что за чёрным каналом на пусторе лежит местность Сохо, сламная мастерскими Болтана и Гуата, но надо было посмотреть и самый город. Он в лес, проверил записки отца Смирнова и решил посетить город, называя себя покупателем из Москвы. Москву они, может, и не знают, сказал священник-дипломат, но продадут, что спросишь. И в незнакомое место, и даже отца с матерью продадут, и даже подполируют продажу, чтобы покупатель не огорчился. Улица криво вымощена. Дома ещё не сомкнулись, между домами свалка, на стенах одних домов чёрная копоть, другие ещё алые, как свежеразрубленное мясо. Стальные изделия в Бирмингаме похожи во всем на тульские и даже несколько превосходят их прекрасной полировкой. Так писал впоследствии Лев Собакин в еженедельных известиях Вольного экономического общества за 1787 год в статье под номером 90. Стальная работа здесь сперва на полированных стальных досках, посредством некоторых волов, колёс и ремня через малое водяное колесо или при высыхании онной лошадди движутся, обтирается маслом и трепелем. Трепель полировочный материал, инфузорная земля.